Вместе с тобой. Сегодня все восьмые классы поехали в зоопарк. Школьники радовались тому, что смогли наконец-то выбраться из душных классов на свежий воздух. По и Рым еще ни разу не были на школьных выездных мероприятиях, куда не надо было надевать форму, поэтому накануне полувечера потратили на выбор наряда. Разумеется, они распотрошили гардероб каиль попутно упрекая ее за отсутствие модной одежды. Раньше, когда та просила купить ей что-то новое, они говорили, что у нее и так шкаф ломится, но теперь кардинально поменяли мнение. Когда Акаэль и Хью прогуливались по зопарку, они увидели Сину. Он в одиночестве стоял перед клеткой со слонами. «Смотри-ка, наш друг тут совсем один», сказал Хью и положил руку парню на плечо. «Жарко не лезь», фыркнул Сину и оттолкнул его. Он был единственным, с кем Хью не ладил в классе. Сину всем своим видом показал, что тот его раздражает, и пошел в другую сторону парка. «Какой он сложный!» Хью покачал головой. Яхо всегда был популярен и терпеть не мог, когда кто-то его недолюбливал. «Я знаю, что на самом деле нравлюсь ему», уверенно добавил парень. «Ты? За какие заслуги?» Подшутила над ним Каэль. «Вчера мы случайно встретились после обеда, и он назвал меня персик». «Персик и цветы персика в Корее считаются счастливым символом красоты и долголетия. Иногда так могут назвать людей с миловидной внешностью». «Мне кажется, это потому, что мой характер такой сладкий. В этом мире нет того, кто бы меня не любил», — сказал Хью и помчался за сину. Когда Каэль обошла половину парка, уже наступило время обеда. Она разыскала Пом и рым, чтобы поесть вместе. А Хю тем временем приволок с собой Сину. Ребята отыскали свободные стулья и сели рядом с тройняшками. Каыль достала из сумки еду. В коробочке с ланчем был кимпап с говядиной, которую бабушка приготовила на рассвете, виноград и персики. Кимпап — корейский ролл, обернутый листом морской капусты, с начинкой из риса, шпината, маринованной редьки и моркови, с добавлением мяса или рыбы. «Бабуля, ты лучшая!» Сказал Хью, взял один ролл и закинул его в рот. Семейство Каыля ошеломленно уставилось на него. Хью и сам на секунду опешил и чуть не подавился кимпапом. Хорошо, что Сину ничего не заподозрил и просто молча достал из сумки сэндвич и сок из пекарни. Очевидно, он не умел крутить кимпап. «Сину, ты тоже угощайся!» Сказала Каэля, подтолкнула к нему контейнер. Но тот отказался. «Я с утра уже ела кимпап, и сейчас что-то не хочется. Давай поменяемся», — стала выпрашивать сэндвич Пом. И тут уж он согласился. Попробовал кимпап и признал, что тот вкусный. Пом с довольным видом спросила. «Я же вкуснее всех готовлю». рымка и Лехи удивленно уставились на нее. «Конечно, ты хорошо готовишь. У тебя талант, прямо как у бабушки!» Попыталась исправить положение мама. Закончив с роллами, друзья перешли на виноград и персики. Хью обожал персики и всегда выбирал только их. А наевшись до отвала, сказал, что хочет спать, и положил голову на плечо Каэль. Та попросила на нее не валиться. Но парень отказался. «Не надо, одноклассники не поймут!» Здесь никого нет. Да и пусть видят, я же твой родственник. Спокойно ответил он. Кайл взглянула на сину, он с безразличным видом глядел куда-то вдаль, девушка, сидя рядом с Хью, продолжала волноваться о нем. Как же здесь здорово! сказала пом, наслаждаясь ветерком, обдувавшим лицо. Оглянувшись по сторонам, Хью неожиданно пришел в ярость. Ну что это за место такое, люди жестокие? «Представьте только, что кто-то запрет вас в клетке, не будет никуда выпускать и станет устраивать шоу с вашим участием. И если так подумать, мне с самого начала не хотелось сюда приходить. Зачем вообще нужны такие места, даже с точки зрения образования? Надо избавиться от всех зоопарков в мире!» В его голосе звучала неприкрытая злость. Хью был настоящим ехо. Его можно было считать больше зверем, чем человеком. Он сказал, что чувствует себя пленником, запертым в клетке и больше не может находиться в зоопарке, и первым пошел к выходу. Сину и Кайл вместе брели по парку, когда одноклассник неожиданно обратился к ней. «У меня есть вопрос». «Да», — ответила она. Он явно засомневался, но все же продолжил. «А вы с Хью насколько дальние родственники?» «Ну, не то чтобы очень дальние, но и не очень близкие» и добавила, что они родственники примерно в четвертом колене. «Повезло!» — прошептал себе под нос Сину. «Ты про что?» — недоумевая спросила Каэль. «Нет, ничего. О, там фламинго!» — сказал он, указывая вперед. И они пошли смотреть на птиц. Однако Каэль глубоко задумалась, ее больше любых животных интересовало, что же значили те слова Сину. «Сину!» «Что?» Он повернул голову и с улыбкой посмотрел на Каэль. В этот момент ей показалось, что она начинает тонуть в его бездонных глазах. «Что это? Почему сердце так бьется?» «Что-то случилось?» Спросил Сину у девушки, но та уже забыла, зачем звала его. «Персик» — неожиданно всплыла у нее в голове. «Хью съел все персики. Ты ни одного не попробовал?» — спросила она у него. «Да ничего, у меня всё равно на них аллергия». «А, правда?» — переспросила девушка и засмеялась. Кажется, она догадалась, почему он тогда назвал Хью персиком. «Ты чего?» — спросил Сину, но Каэль не могла перестать смеяться. Почему-то рядом с ним все казалось забавным и умилительным. «Каникулы на носу, а мы как будто только начали учиться». «Точно». Она не особо их ждала. В последнее время в школе было довольно весело. Мама и бабушка считали, что это благодаря им, но это было не совсем так. Рядом с Сину для нее все выглядело таким интересным. Их разговоры, скучные уроки, ссоры учеников и даже ворчание учителя. Казалось, Каэль может выдержать что угодно. Хотелось, чтобы это никогда не прекращалось.